Глава 36 Кирюша, дочь, когда ты успела научиться так готовить? Папа с аппетитом доедает тушеную с мясом капусту и даже вытирает кусочком хлеба тарелку. Объедение просто. Я вот скоро начну думать, чтобы уволиться и жить дома, чтобы есть твою стряпню. Спасибо, папа. Смеюсь и ставлю перед ним тарелку с блинчиками. Но вынуждена тебя огорчить, готовлю я нечасто. Учёба занимает всё время. То есть увольняться нет смысла. Картина, сникает он. А я надеялся. Ради моей стрепни точно нет. Переставляю на обеденный стол варенье, мёд и две чашки чая. Сажусь напротив сама и смотрю на отца. У него снова отрасли волосы, рыжие кудри. Ему очень идёт такая прическа. С ней он выглядит моложе и как-то хулиганистей, что ли. Папе уже пора уезжать, а мне завтра выходить на занятия. Я проболела почти две недели. Гриб сначала свалил, а потом перетёк в жуткий бронхит. Кашель сотрясал такой, что не то, чтобы на занятия ездить, а спать было невозможно. Бабушка уж как ни старалась отпаивать меня малиной и молоком с мёдом, не особенно помогала. Легче стало только, когда врач назначил ингаляции с лекарствами. Но в учёбе я не отстала. Милана Вадимовна помогла организовать дистанционное обучение. Присылала мне задания по учебным дисциплинам от преподавателей. Я выполняла, а потом отправляла ей. Огромная ей благодарность, конечно. А когда полегчало, то университет закрыли на неделю на карантин. В общежитии, которое при главном здании, обнаружили несколько случаев коре и временно перевели всех на дистанционку, пока проходят санитарные мероприятия. А тут как раз мама с папой позвали в отпуск с ними в Египет. Это помогло мне отвлечься и немного взбодриться после болезни. Мы отлично провели вместе время. Я скучаю по родителям и очень обрадовалась возможности побыть с ними. Мама вернулась из Египта сразу в Москву, она теперь еще и в администрации цирка занята, а папа прилетел со мною. Ему хотелось увидеть бабушку. Но уже пришло время возвращаться к работе. Через три недели у их труппы начало нового тура, и нужно готовиться. Поэтому мне сейчас немного грустно. «Ладно, дочь, пора. Машина подъедет через пять минут. Да и тебе на занятия надо». Папа встает из-за стола, моет на кухне руки, проверяет документы в сумке, И натягивает куртку. Крепко-крепко обнимаемся, и я стараюсь не расплакаться, как обычно, когда расстаёмся с папой. «Давай, лисёнок, выше нос!» Отец мягко щёлкает меня по кончику носа и смотрит ласково. В его глазах я тоже вижу, что ему непросто прощаться. «Ты у меня умница. Я верю в тебя, дочь». «Спасибо, пап». Все же шмыгую носом. И я в тебя. Традиционно стукаемся кулаками. Он подхватывает сумку и выходит за дверь. Я закрываю за ним, а потом бегу, чтобы помахать рукой с балкона. Тоже наша традиция с детства. Мы с бабушкой всегда так провожаем друг друга. Оставшись одна дома, я ощущаю, как возвращается то неприятное ощущение которое я так тщательно отгоняла все эти три недели. Страх возвращения в университет. Неприятный, липкий, сосущий где-то в подреберье. Но деваться некуда. Рано или поздно это должно случиться. Я не собираюсь отказываться от своей мечты учиться в МГУ и получить классную профессию. Стараюсь не думать, как встречу павианов, Лиду с фрейлинами. И совсем-совсем стараюсь игнорировать ноющую боль в груди, возникающую при мысли о том, что я встречу Марка. Собираюсь и еду на занятия. В такси повторяю конспект по океанической экологии. Преподаватель обещал провести тест сразу по выходу из карантина, и мне совсем не хочется ударить лицом в грязь. Но чем ближе мы подъезжаем тем сильнее стучит мое сердце, и расплываются буквы в тетради. В университетском дворе народу полно, как и всегда. Даже несмотря на промозглый ветер и мелкий колючий дождь, я иду к ступеням быстро и целенаправленно, стараясь не смотреть по сторонам и не привлекать к себе внимания. Тут, кстати, большое спасибо папе за ярко-красную новую куртку. Но никто на меня особого внимания не обращает, а точнее, вообще никакого. Кажется, я снова социально мертва, и никто не замечает недавно вспыхнувшую звезду. И к лучшему оно. Пусть так и остается. Сдаю куртку в гардероб и направляюсь к лифтам, когда слышу знакомый голос. «Привет, рыжуля, давно тебя не видел». В груди пробивает жаром. Не от самого голоса, а от понимания, кто может быть вместе с обладателем этого голоса. Поднимаю глаза и вижу, как ко мне подходит Булкин. Он отделился от компании и идет один ко мне. «Привет». Отвечаю и нажимаю кнопку вызова лифта. Надеюсь, он приедет быстро. Общаться с кем-то из компании Марка нет никакого желания даже если самого Марка рядом нет. «Ты где пропала вообще?» «Болела», — отвечаю коротко. «Долго, чет. «Как вышло?» Антон останавливается рядом и смотрит как-то слишком внимательно. Мне неуютно под его взглядом. Кира опирается рядом рукой на стену, но тут как раз раскрываются двери лифта. И из него выходят студенты. Несколько человек протискиваются между нами, тем самым освобождая меня от общения. Мне пора, извини, бормочу и ныряю в лифт, как раз когда двери уже начинают съезжаться. Забиваюсь в самый угол лифта за спины остальных. Что Булкину нужно от меня? Поглумиться, какая я дурочка. Теперь следующая встреча группа. Наши уже все в аудитории. Там как раз Милана Вадимовна дает наставление. Я тихо прохожу на задний ряд и присаживаюсь за стол. После ценных указаний кураторши мы сразу приступаем к лекции, потому что преподаватели приходят как раз аккурат к концу монолога Миланы Вадимовны. Все занятие мы без остановки конспектируем, потому что дистант дистантом, а нагонять программу курса все же приходится. На следующем занятии получите тест по сегодняшнему материалу, так что будьте добры готовьтесь. Собрав свои вещи со стола, преподаватель покидает аудиторию, тоже начинают делать и студенты. Я заталкиваю в рюкзак свои конспекты и ручки и тоже спускаюсь. «Я думала, ты больше не появишься, Морковка!» Шипит мне Лида, зацепив плечом возле дверной коробки. «Прости, что расстроила». Отвечаю ей ровно и сама удивляюсь, насколько у меня это получается хладнокровно. «Ты меня?» усмехается Лида, скривившись. Смотри сама, не расстройся, красноголовая. Прийти на помощь, и прикрыть твой голый зад будет некому, морковка. Подмигнув, она отталкивает плечом меня от двери и выходит из аудитории первой. Да и ладно, пес с ней. В коридоре меня нагоняет Настя. Кира, Милана Вадимовна сказала, что ты болела. Уже все хорошо? Нормально. «Останавливаюсь и смотрю на Настю в упор. «Слушай, можешь не стараться. Я больше не вхожу в компанию старшекурсников. Так что тебе нет выгоды со мной общаться. Не мучь себя». Получилось грубо, но лучше уж сразу ей все объяснить, чем терпеть ее дружбу. «А мне никакая выгода от тебя и не нужна», — говорит она обиженно. «Тогда чего ты хочешь?» Складываю руки на груди. «Слушай, ты чего такая колючая?» Настя отзеркаливает мой жест, поджав свои губы сосиски. «Потому и одна, что к себе не подпускаешь никого. Я ведь просто спросила. Может, мне понравилось дружить с тобой? Просто так?» Я почему-то не нахожусь, что ей сразу и ответить. «Где-то внутри чувствую, что она говорит искренне, и мне становится стыдно за свою грубость. А ведь если так посудить, Настя права будет». «Ты честная и не подставишь», — продолжает Настя. «И рядом с тобой можно просто быть собой, а не пытаться прыгнуть выше головы. В общем, ты просто хорошая, Кира, вот и все». «Извини» говорю, смешавшись. «Ладно», — пожимает она плечами, — «идем на математику?» «Пошли». Даже позволяю себе улыбнуться. Честно говоря, не такая уж Настя и плохая. Именно она тогда позвала на помощь, когда надо мной поиздевались. Она вернула мой телефон и сказала, где найти кроссовки. И Лида лишилась компромата которую точно бы рано или поздно использовала. Тоже благодаря Насте. Может, мы и могли бы общаться. Чуточку. Но едва мы доходим до нужной аудитории, у меня звонит телефон. Бабушка. Странно, ведь она никогда не звонила во время занятий. Внутри бежит холодок. По времени прикидываю. Как раз самолёт папы должен взлететь был минут десять назад. Пока отвечаю на звонок, руки холодеют и трясутся. Я едва уже в панику не впадаю. «Да, бабуль», — отвечаю напряжённо, а Настя замирает рядом, глядя в ожидании на меня. Но звонит не бабушка, это медсестра, и она сообщает мне, что бабуля в больнице.